Прежде всего, ему предстояло подвергнуться испытанию посвящения. Первым условием был отказ от всех привилегий, от всех знаков отличия, от шнурка брахмана, от звания жреца. Это ничего не значило. Но он должен был отказаться от всех надежд, привязанностей, иллюзий, которыми он жил, отличного Бога, от всех плодов его любви и его жертвы здесь, на земле, и вообще, где бы то ни было, отныне и во веки веков. Ему пришлось совершенно нагому исполнить над собой символический обряд погребения. Он придал земле последние останки своего «я» — свое сердце. Лишь тогда он мог облачиться в одежду саньясина цвета охры — эмблему «нового пути» и Тотапури начал разъяснять ему сущность основных истин Веданты и Адвайты Брахмана, единого и неделимого, и погруженный в поисках своего «я», чтобы осуществить слияние с Брахманом и прочно в нем утвердиться путем самадхи, экстаза. Примечание. Адвайта, лишенный двойственности, Это самая точная, самая абстрактная форма веданты. Она восходит до Упанишад и даже еще дальше. Величайшим ее представителем в восьмом веке нашей эры был Шанкара, к которому я еще вернусь в моем изложении. Это абсолютное отрицание двойственности. Существует одна единственная реальность, исключающая всякую другую реальность. Ее имя не имеет значения «Бог», «Бесконечность», «Абсолютная», «Брахман», «Атман» — не все ли равно, ибо эта реальность не обладает ни одним качеством, которое способствовало бы ее определению. На всякую попытку такого определения Шанкара, как и Дионисий Ореопагид, имеет один ответ «нет-нет». То, что кажется существующим, мир наших чувств и нашего разума, есть все то же единое абсолютное, но ложно порожденное неведением – Авидья. Под влиянием Авидьи, которую шанкари и всей его школе очень трудно как следует объяснить, Брахман принимает разные имена и разные формы, которые просто являются – несуществующими. Единственно существующее в этом потоке призрачных «я» — это настоящее «я», параматман, единый. Для его достижения добрые дела бесполезны. Самое большее они способствуют образованию атмосферы, благоприятной для внезапного явления познания. И только это познание, и притом непосредственное, может возродить душу и спасти ее, мукти. Так противополагается греческому «познай самого себя», «зри себя и будь собой великих индусских последователей веданты, ты еси это». Конец примечания.